«Вместе мы обрели силу». Рассказ Мари. Размышляла ли я о том, какой ответ дать Микке, когда он сделал предложение? Ни единой секунды. Это мужчина всей моей жизни, и я это чувствовала. Всю жизнь я ждала именно его. Я мгновенно прониклась к нему невероятной любовью. Микки смог разглядеть меня, он понял, кто я в душе. Прекрасно помню его предложение. Всё произошло накануне Рождества в Сиднее. С нами ещё был мой друг Пер Ларсон. У нас только что закончились длинные гастроли по Азии и Австралии. Пер захватил с собой имбирное печенье и глинтвейн, который мы разогрели в чайнике в моём номере. До этого я уже пару раз встречала Микки. Мы как-то ужинали вместе с нашими тогдашними партнерами. Микки ведь тоже музыкант, поэтому у нас есть общие знакомые. Скажем, ударник Роксет, Пелли Альсинг. А еще мы пересекались на вечеринке по случаю дня рождения Лотты, супруги Пелли. Мы знали друг друга, но не общались. Мне Микки казался весьма симпатичным и привлекательным, но кто-то из нас двоих всегда был несвободен. В тот день мы вместе с Пером и Микки уезжали на такси с пляжа. Между нами уже пробежала искра, но мы еще осторожничали. Пока мы ехали, Пер начал ныть, что проголодался и хочет купить какой-нибудь сэндвич. Мы с Микки остались ждать в машине, но почему-то жутко смущались и не знали, о чем говорить. Потом я рассказывала Перу, как мне казалось, что его не было целую вечность. Вечером вся команда Роксет собиралась поужинать, чтобы отпраздновать завершение гастролей. Я предложила Микке пойти с нами. Именно тогда вспыхнул настоящий костер. Мгновенно я нашла родственную душу. Как это объяснить? Вдруг меня охватило чувство. Вот он. Я поняла, что встретила любовь всей своей жизни, и теперь оставалось лишь слушать свое сердце. Вместе мы обрели силу. Мы обручились, и я отправилась домой работать над сольным альбомом, которым во время гастролей занималась каждую свободную минуту. Микке продолжил свое путешествие и поехал в Новую Зеландию. Позже мне пришли счета за телефон. Наверное, таких огромных я не оплачивала больше никогда в жизни. Янна Бейме, мой бухгалтер, даже позвонил узнать, что случилось. Он так и сказал, либо это какая-то ошибка, и в счета случайно приписали лишний ноль, либо речь о большой любви. Он был прав. Наши смекки отношения начались по телефону, в точности, как он рассказал. Я горячо обсуждала с ним каждую мелочь. Так было и потом, когда мы уже начали жить вместе. Альбом, над которым я принялась работать по возвращении из Австралии, назывался «Дэнстан Ди Примечание в переводе со шведского «Denst an de постоянно в пути. Песни я написала во время гастролей. Эта пластинка действительно мрачная и проникнута отчаянием. Я пою об одиночестве, тоске и растерянности, которые преследовали меня все последние годы. Меня продюсировал Андерс Херлинг, и наше сотрудничество получилось очень творческим. Я не встречала лучшего продюсера. С ним легко иметь дело, и он невероятно чуткий. У нас было много денег, и мы смогли выбрать именно тех музыкантов, с которыми действительно хотели работать. В то время Андерс увлекался атмосферной музыкой, насыщенной эмоциональной электроникой. Думаю, она оказала влияние и на меня. В целом, можно сказать, что решение впервые в жизни принимала я и только я. И это было чрезвычайно важно. После стольких лет «Саксет» мне захотелось выразить свои чувства на шведском. И сделать это получилось еще и на моих условиях. Я очень горжусь альбомом «Дэн Станди где практически все создано именно мной. Эта пластинка и песня «Стар Вёга», пожалуй, значат для меня больше всего. Они очень логичные, и они мои собственные. Откуда взялось название альбома? Вся моя жизнь в то время была похожа на бесконечное путешествие. И дело не только в том, что я почти не бывала дома. Речь, скорее, о состоянии души. Я никак не могла обрести покой, остановиться. И это чувство засело во мне с самого детства. Не стоять на месте, двигаться дальше. Когда я писала эти композиции, а было это до встречи с Микки, мне было очень плохо. И я никак не могла найти себя. С появлением Мики все изменилось. После стольких лет поиска я наконец нашла свою гавань. Это ощущение я попыталась передать в последней песне альбома Sist. Примечание в переводе со шведского Наконец. Ты просто стоял там. Я видела твое сияние во тьме. Вдруг засияло солнце во мгле моего сердца. «Наконец, наконец ты пришел, Наконец, наконец. Я люблю тебя, мой друг, больше, чем ты мог бы себе представить. Никогда не думала, что любовь может быть настолько огромным чувством. Не знаю, стала бы я продолжать карьеру в Роксет, если бы не наша встреча с Микки. Гастрольная жизнь за пределами сцены сводилась к постоянным посиделкам в барах, и я слишком много пила». Я часто грустила, и мне трудно было общаться с прессой, потому что надо было подбирать слова и говорить что-то хорошее. Ко мне могли обратиться в любую секунду, я должна была всегда улыбаться и казаться позитивной. Мари Фредриксон стала великой певицей, но расплата за это такова, что настоящей Мари пришлось уйти в тень. Я больше не могла быть собой. А когда все таки пыталась это сделать, то чувствовала себя неуверенной крошечной и растерянной. Но внезапно я снова поверила в раксет и загорелась желанием продолжать такую жизнь. Я посмотрела на все это совершенно другими глазами. Мне снова захотелось жить. Сначала совместная жизнь, понятное дело, была не такой уж легкой, ведь для меня просто не существовало такого понятия, как «обычный день». Но именно о таких обычных днях я всегда и мечтала. Мне хотелось спуститься в прачечную и погладить белье, сделать какие-то повседневные дела. Это было совершенно не похоже на гастрольную жизнь. Домой возвращалась не артистка Мари Фредриксон, а обычная женщина Мари, которой, наконец-то, можно было перестать притворяться. Конечно, почти вся моя жизнь была связана с Роксет. Группа требовала моего времени, и мне приходилось отбирать его у нашей семьи. Микки относился к этому довольно спокойно и редко обижался на то, что он не на первом месте, ведь вокруг меня и Роксет в те дни была настоящая истерия. Это даже казалось ему прикольным, напоминало какой-нибудь старый фильм о битлах, где группу постоянно преследуют фанаты, только тут все было по-настоящему. И он очень гордился мной. Дома мы бывали нечасто. Когда мы возвращались из очередного турне, весь пол был завален факсами. Звукозаписывающие компании из Индонезии или Тайваня сообщали, что в их стране мы поднялись на вершину очередного хит-парада. Успех избаловал меня. Мне казалось, так будет всегда. Я очень расстраивалась, если мы занимали лишь второе место. Что не так? Дело не в высокомерии. Мы, безусловно, очень радовались успеху. Но почему-то к нему быстро привыкаешь, и это нельзя отрицать. Тогда, в начале 1990-х, быть столь знаменитыми, как мы с Пером, было непросто. Куда бы я ни пошла обедать, меня тут же окружали люди. Я постоянно оказывалась в центре внимания. Порой это раздражало Микки. Бывало, он бронировал столик в ресторане, а когда мы приходили, шеф-повар суетился только вокруг меня. Или вот еще случай. Дело было в магазине. Микки захотел взглянуть на какой-то ковер, а продавец обхаживал лишь меня, не замечая Микки. Когда наши отношения только начинались, мы были на гастролях, а Роксет — на пике славы. И Микки порой сокрушался, что не может сходить поужинать с собственной женой. Мы не могли просто побыть вместе, как обычные люди. В турне нередко расписано каждая минута, особенно это было заметно в старые времена. Мы постоянно встречались с журналистами и промоутерами, и наше время нам не принадлежало. Куда бы мы ни пошли, меня везде узнавали. Как-то в Буэнос-Айресе Микки все же заказал столик в ресторане неподалеку от отеля, где мы остановились. Единственным, кого мы посвятили в свои планы, был менеджер тура Дэйв Эдвардс. «Мы хотим побыть наедине друг с другом», — сказали мы ему. «И что же?» Когда мы пришли в ресторан, то увидели там пять охранников. Узнать их оказалось нетрудно. Они, конечно, были в тренчах и шляпах с полями, да и сидели на террасе, но все же. Мы послали им бутылку шампанского от нашего столика. Поужинав в тишине и спокойствии, мы обнаружили, что у ресторана собралось человек 300. И вот тут-то нам и понадобилась помощь этих самых охранников. Они помогли нам добраться до отеля. Во время тура в поддержку альбома Joyride в 1992 году мы выступали в Буэнос-Айресе перед пятью-десятью-пятью тысячами слушателей. Концерт транслировал крупнейший телеканал Аргентины, но в тот же вечер конкуренты этого канала решили показать другой наш концерт из Цюриха. Мы были везде. Как наивно было полагать, что нам удастся поужинать вдвоем как самой обычной паре. И все же мы так хотели уделить время именно друг другу. Чем больше мы получали внимания, тем сильнее хотелось создать собственный мир, в котором можно побыть вдвоем. Именно поэтому, когда мы решили пожениться, то предпочли провести тихую церемонию и пригласили только родственников и друзей детства. Роксет занимали центральное место в нашей жизни, а выйти замуж я хотела в тишине и спокойствии. Этот праздник должен был стать семейным. Мы всегда чувствовали себя комфортно в семье. Моя родня приняла Микки с большой теплотой и любовью, а мама Микки стала одним из самых важных людей в моей жизни. Мы хотели как можно дольше сохранять наш брак в тайне, ведь речь шла о чем то очень личном. Но вскоре об этом узнали все. Кто-то увидел, как я примеряю подвенечное платье. С нами связался бухгалтер Раксет, рассказал о появившихся слухах. И предостерег от необдуманных поступков втайне от менеджеров группы. Предупредил, что у церкви может быть столпотворение, а поэтому будет неплохо, если кто-нибудь позаботится о безопасности. Если мы собираемся пожениться, то должны сообщить об этом администрации. Эдакое предупреждение из лучших побуждений, якобы ради нашей же безопасности. Для нас вопрос организации свадьбы был делом принципа. Это ведь не какое-то деловое мероприятие. Многие лезли с советами и рекомендациями. Я же ужасно устала от всего, что было связано с Роксет. А Минке вообще не понимал, почему нашу личную жизнь вокруг должны контролировать какие-то менеджеры. Будто бы это не мы с ним решили пожениться, а Роксет. Мы обвенчались в мае 1994 года в знакомой мне с детства церкви в эстра Йонгбе. Никаких странных происшествий, никаких беспорядков. Было много фанатов, но они стояли в стороне и не мешали, а лишь радовались за нас. Мы обошлись без всяких заграждений. Получился чудесный праздник, который продолжался целых два дня. Наша свадьба наделала много шума. После церемонии нам позвонил человек, который хотел предпринять дополнительные меры безопасности. Но звонил он вовсе не для того, чтобы нас поздравить, а чтобы сообщить, насколько в администрации разочарованы нашим отношением к делу. Мы ужасно расстроились. Они даже не порадовались за нас. В международной прессе появились статьи о возможном распаде Роксет. На нас обиделись и некоторые друзья. Сегодня я понимаю, что мы поступили крайне несправедливо, например, по отношению к перо -сосой. но тогда я видела это все в ином свете. Мне лишь хотелось побыть простой девчонкой Мари, которая наконец выходит замуж. Все остальное не имело значения. Через полгода после нашей встречи мы уже ждали Юсифин. Нам было за 30, мы любили друг друга, так чего тянуть. Наша дочь родилась в апреле 1993 -го. Как только я забеременела, нас пригласили на ужин Пер и Оса, чтобы поговорить о будущем. Где мы будем записывать альбом, как его продвигать, когда ехать в очередной тур. Подобные вещи можно планировать на годы вперед. Когда я сообщила, что стану мамой, в комнате повисла гробовая тишина. А потом посыпались поздравления. Пер так обрадовались за нас. Хотя нам все же показалось, что они не до конца понимали, что происходит и что это в действительности означает. Когда Юсофин исполнилось несколько месяцев, мы отправились на капри работать над альбомом Crash Boom Bang. А потом поехали в морское турне, где меня сопровождали Микки, Йосефин и няня. Мне хотелось проводить с семьей каждую минуту, но нельзя было забывать и о работе. В те годы мы жили в моей квартире на Вестманагатан. Няня въехала в квартиру Микки на Сёдермальме. Но нам очень хотелось иметь дом, который был бы нашим с самого начала. На Капри нам приходили факсы с предложениями о продаже недвижимости, Среди них оказался и дом, в котором мы сейчас живем. Мы сразу поняли — это как раз то, что мы искали. Здесь можно было бы оборудовать студию. Домашняя студия — наша мечта. Многие спрашивали, повлияют ли дети на активность траксет. Что будет с группой? Сначала родилась Юсефин, потом Оскар, а вскоре и у Перо и появился сын Габриэль. Все шло отлично. Нам без труда удавалось совмещать гастроли с семейной жизнью. Мы просто брали с собой семьи». Незадолго до встречи с Микки я купила летний дом в Хавердале. Это недалеко от Хальмстада, на западном побережье. Там чудесная природа и четырёхкилометровый песчаный пляж. Дом в Хавердале стал первым гнездышком, которое мы обустроили вместе с Микки. Но в этом доме мы бывали редко, а, приехав туда, не могли расслабиться ни на минуту. За нами крались поклонники со всего света. Помню, как однажды на праздник середины лета мы обедали на террасе, а потом в буквальном смысле слова поползли в дом с тарелками, чтобы нас никто не заметил. Примечание. Праздник середины лета. Митцоммар. Праздник, который выпадает на субботу между 20 и 26 июня. В Швеции отмечается канун этого дня, то есть пятница. И все же нас засекли. «Извините, я приехал сюда из Антверпена. И что будешь делать в такой ситуации?» «Конечно, ничего не оставалось, как дать автографы. В итоге мы продали тот дом. А еще нам очень хотелось тепла. Мы давно подумывали приобрести дом в Испании, но сделали это только когда я заболела. Именно тогда мы и занялись поисками всерьез. Позже Микки рассказал, почему он настоял на этом. Он знал, как я обожаю тепло, и хотел, чтобы я успела осуществить еще одну свою мечту, прежде чем умру. Наверное, с точки зрения инвестиций, покупка жилья в Испании была не лучшей затеей, особенно учитывая состояние рынка недвижимости после последнего финансового кризиса. Но мы нашли именно то, что искали. В Испании мы изо всех сил старались не думать о болезни. Там в нашей жизни не было ни врачей, ни больниц, ни всех этих забот. Мы даже стали подыскивать школу для детей и подумывали о переезде. Но потом поняли. Нельзя выдергивать детей из уже сложившейся жизни, разлучать их с друзьями. Тогда еще никто не знал, что с нами будет. К тому же в Швеции до Каролинской больницы и наблюдавших меня докторов было всего 10 минут езды, а у них была моя история болезни. Жить в Швеции казалось надежнее. У нас с Смике никогда не было девчачьих или мальчишеских компаний. В основном мы общались исключительно друг с другом. Лучшее времяпрепровождение — выбраться вместе в городской ресторанчик и сходить на какой-нибудь концерт. Нам очень нравился джаз-клуб «Фэшнг», да и другие клубы тоже. Мы любили заведения такого рода. А когда дети оставались у бабушки, можно было устроить вечеринку дома. На днях моя подруга Марика напомнила, как мы с Викки говаривали в старые добрые времена. «Хотим остаться в памяти друзей исключительно благодаря нашим вечеринкам. Мы обожали устраивать пиршество для гостей. Не меньшее удовольствие мы получали от процесса планирования. Сделать что-нибудь эдакое, что самим хотелось бы посетить — вот что действительно радовало нас». Мы тратили кучу сил, времени и денег на еду, напитки и развлечения. Выбирали подходящего повара, составляли список гостей и приглашали лучшие группы. Мы придерживались одного единственного правила. Гости не должны сидеть, если им этого не хочется. Нам самим нередко приходилось бывать на торжествах, где тебя сажают рядом с каким-нибудь занудой, и потом весь вечер приходится с ним болтать. Разумеется, мы считали, что приглашаем исключительно классных и веселых людей и всегда заказывали лучшую еду и самые вкусные напитки, которые только можно было найти. А гости сами выбирали, где сидеть или стоять и с кем общаться. Лучшей наградой служили телефонные звонки от друзей, которые благодарили нас и сообщали. Они потрясающе провели время, не хуже, чем мы сами. Наша совместная жизнь изменилась. Мы не сразу смогли вернуться к прежним традициям и повседневным делам, даже не знаю, как это описать. Но, столкнувшись с болезнью, я научилась признаваться себе, что мне нехорошо. Раньше у нас постоянно что-то происходило. Теперь в этом плане я чаще прислушиваюсь к себе и, можно сказать, в большей степени стала собой. Мы очутились в новых обстоятельствах, и в этом были как минусы, так и плюсы. Микки постоянно был рядом, хотя вполне мог подать на развод. Я бы поняла. Я полностью от него зависела. Он и представить себе не мог жизнь без меня, но я прекрасно понимаю, как тяжело ему пришлось, когда я заболела. Микки часто говорит, что не простил бы себе предательство, ведь однажды он пообещал быть со мной и в радости, и в горе. Десять лет мы прожили в радости. Вот так. Вроде бы все просто, но в то же время очень сложно. Мы всегда помогали друг другу. Когда ослабевает один, другой должен собраться с силами и поддержать. Мы старались продолжать веселиться, несмотря на мою болезнь. Хотели показать детям, нельзя вешать нос. Мы отказывались превращаться в родителей, которые уходят в себя и не замечают ничего, кроме горя и печали. И все таки печаль никуда не могла деться. Взять, скажем, наши отношения с детьми. «Почти все их детство, я болела и только и делала, что грустила. Микки тоже находился не в лучшей форме и сегодня ужасно жалеет, что так и не стал для них хорошим отцом. Время лечит далеко не все раны. С некоторыми нам приходится учиться жить. Болезни и процесс реабилитации заняли 8 или 9 лет. Именно столько времени понадобилось нам с Микки, чтобы вновь обрести силу». Быть сильнее нам помогает осознание простого факта. Мы справились.